Глава двадцать седьмая. Было десять часов вечера. Я смотрел вниз на комнатку кассира. Я подозвал Макси. По лестнице начал подниматься высокий, толстый мужчина. Он нес фонарик. Я вытащил нож и прошептал. «Чиркнуть его по горлу?» «Нет, лапша. Я сам займусь этим парнем. Мне нужно его кое о чем спросить». Я увидел в руках Макси что-то белое. Это была его рубашка. Толстяк отдуваясь поднимался по лестнице. В отличие от наших, его глаза ещё не привыкли к темноте. Когда он дошёл до конца лестницы, фонарик выпал у него из рук. Толстяк нагнулся, чтобы его поднять. Макси бросился на него сзади, обхватив левой рукой за шею. Правый он заталкивал ему в рот свою рубашку. У парня подогнулись ноги. Макс его поддержал. Я заглянул-то у стеку в лицо. Глаза у него были закрыты. Он в отключке, прошептал я. Мы отнесли его в комнату и уложили на пол. Я вернулся назад и посмотрел в комнату кассира. Я прошептал: "Никто не слышал?" Внизу всё тихо. Макс вытащил кляпы изо рта мужчины, я смочил ему губы алкоголем, потом слегка похлопал его по щеке. Мы посветили толстеньку в лицо фонариком. Он начал приходить в себя, его веки затрепетали. Он хрипло прошептал: "Моё лекарство". Он полез в жилетный кармашек и вытащил оттуда маленькую плоскую коробочку. Положив таблетку на язык, он попросил воды и сделал глоток. Он держался рукой за сердце. Его лицо было мертвенно бледным. Понемногу к нему стал возвращаться нормальный цвет. Он глубоко вздохнул и потёр сердце. Мне очень плохо, пробормотал Таустак еле слышно. "Макс", прошептал ему в ухо. "Лежи тихо, ублюдок, или мы тебя прикончим". Он содрожал и посмотрел на Макса, возвышавшегося над ним как башня, потом перевёл взгляд на меня. Наверное, вид у нас был жутковатый. Толстяк едва опять не потерял сознание. Я похлопал его по щеке. Спокойно, спокойно, веди себя тихо, и мы не причиним тебе вреда. И я дал ему ещё нашей смеси лимонада с виски. Он сделал большой глоток. Максис спросил: "Как самочувствие?" "Немного лучше". Он сел и посмотрел на нас. "Какая у тебя работа?" спросил Максис. "Чем ты здесь занимаешься?" "Я работаю с этим". Он указал дрожащей рукой на переключатели на полу. кто-нибудь ещё поднимается сюда ночью, чтобы помочь тебе или, например, сменить. Таустяк сидел, ничего не отвечая. Я не мог понять, молчал ли он от страха или просто тянул время. Но нам некогда было ждать. У нас мало времени. Следовало напугать его так, чтобы он стал выполнять каждую нашу команду. Я прижал лезвие ножа к его сердцу. Не умничай, ублюдок, делай что говорят, или я вырежу тебе сердце, прошипел я ему в лицо. Его губы задрожали. Он облиззал их, потом сглотнул слюну. Толстяк хрипло произнёс: "Я на всё согласен, что мне нужно делать. Пожалуйста, не убивайте меня". "Отвечай", прошептал Макси. "Кто-нибудь поднимается сюда тебе на смену?" «Никто, если я только сам не нажму на эту кнопку». Продолжая дрожать, он показал нам на кнопку. Она находилась справа, недалеко от нарисованной рулетки. «Если что-нибудь пойдет не так, мы тебя пришьем», — с угрозой прошептал Макс. «Прямо вот сюда». Я ткнул кончиком ножа в его шейную вену. «Я сделаю все, что вы хотите», — пролепетал он. Ладно, без фокусов, сказал ему Макс. Я посмотрел в отверстие. Публика начала прибывать. Посетители садились за карточные столы. Было половина одиннадцатого. Четверо элегантно одетых мужчин подошли к столу с рулеткой и выразили желание играть. Вскоре к ним присоединились другие игроки. Игра вот-вот должна была начаться. Макс спросил, ткнув пальцем в нижний зал: "Вот этот мужчина, тот мужчина, и эта женщина, они подсадные утки?" "Да, и вот он тоже", ответил толстяк, указав на широкоплечего парня с усами. "Четыре подсадки на одно колесо? Что будет дальше?" "Дальше?" запинаясь, переспросил толстяк. Я должен следить, кто из четверых поставит самую крупную сумму и сделать его номер выигрышным. Отлично, сказал Макс. Действуй, как всегда. Всё было просто. Мы заставили его объяснить, как действует оборудование, которым он управлял. Провода шли сквозь пол, по стенам и по полу зала, подходя снизу к игровому столу. Всё, что от него требовалось, это контролировать игру щёлкая нужным выключателем. Он мог заставить шарик упасть в любое гнездо по своему выбору. Я ушёл, оставив Макси и Толстика в комнате. Я прошёлся по чердаку, заглядывая в разные отверстия. Зал был полон народу. Я подошёл к окну. Машины подъезжали одна за другой, высаживая хорошо одетых пассажиров. Я видел, как охранники патрулируют территории. Воздух стал слегка прохладней. Я подумал, не пора ли появиться нашим ребятам. Мои часы остались в комнате, где сидели Макси и Толстяк. Я вернулся к ним. Большой Макс встретил меня уверенной улыбкой. Он курил корону и наблюдал за игрой внизу. Я посмотрел на часы. Без четверти 11. Внутри меня всё было напряжено, как у профессионального боксёра, который собрался перед финальной схваткой и готов убить соперника на ринге. Макс надел брюки и угостил меня короной. Он сказал: "Расслабься". Максе посмотрел в отверстие. В его голосе зазвучали симпатия и радость. "Паци, малыш". Он предложил мне посмотреть. — Черт возьми, а он хорошо смотрится, Макс. Высокий, смуглый, стройный по скуаля. На часах ровно одиннадцать, улыбнулся я. Потом я увидел Косова, за ним Джейка и, наконец, Гу-Гу, с беспечным видом бродивших по залу. Макс и я со смехом смотрели, как наши друзья выглядят в вечерних костюмах, особенно Джейк Проныра. Макс заметил: "Бьюсь об заклад", он надел его в первый раз. Они были для нас как дружеский привет среди сотен незнакомых лиц. Узнав, что парни здесь, мы почувствовали себя намного легче и уверенней. Патси начал играть. Он небрежно делал маленькие ставки. Макс ничего не сказал толстяку, сидевшему у выключателя. Он позволил падсе проиграть небольшие суммы. Труба ушёл в конец зала, где мы его не видели. Я нашёл подходящую дыру, чтобы наблюдать за столом для игры в кости. Труба был уже там. Он смешался с толпившимися у стола игроками. Я смотрел, как он делает небольшие ставки против металльщика костей. Потом кубики перешли к нему. Он был великолепен. Он начал возиться с сигаретой и как бы между делом бросил Косте. Я рассмеялся. От его мастерства у меня по спине пробежало дрожь удовольствия. Он не терял времени даром. Я заметил, что крупье взглянул на него с удивлением. Он быстро взглянул на своего помощника, очевидно думая, что это была его ошибка, и что он передал трубе не те кости. Я увидел, что труба выиграл ещё несколько раз. Он поразительно ловко обращался с игральными костями. Я пошёл дальше, заглядывая в разные отверстия. Я выглянул в окно, потом посмотрел в комнатку кассира. Всё было в порядке, всё шло замечательно. Я наклонился над отверстием, просверленным над покерным столом. Я увидел Джейка и Гугу. -гу. Оба были в светофильтровых очках. Сверху это выглядело как равная игра: банкомёт со своим жульническим козырьком и подсадками против Джейка и Гугу. Преимущество у Джейка должно проявиться только в тот момент, когда ему удастся подменить карточную колоду. Смотреть за игрой оказалось очень интересно. Мне не хотелось уходить, но я должен был следить за всем залом. Я продолжал переходить от одного отверстия к другому. Наконец, я вернулся в пункт управления. Макс курил сигару. У него был удивительно спокойный вид, хотя он не спускал глаз с толстяка. Макс улыбнулся мне. «Как идут дела?» «Все в ажуре». Через несколько минут Макс взглянул на часы. «Так-так, одиннадцать так, двадцать три». Макс взял в руки автомат. Его беспечный вид мгновенно изменился. «Игра начинается, толстяк», — рявкнул он на парня. «Голос Большого Макса был грубым и резким. Одно лишнее движение — и ты труп». У толстяка был такой вид, словно он вот-вот грохнется в обморок. «Я клянусь, что сделаю все, что вы хотите», — пробормотал он умоляющим тоном. Ладно, следи за игрой и отвечай на вопросы. Что за ублюдок заправляет этим заведением? Он назвал имя политикана. Какой у него адрес и номер телефона? Они записаны в книге, которая лежит внизу. Когда мы спустимся вниз, ты позвонишь ему и попросишь его сюда приехать. Толстяк испуганно кивнул. Я следил за игрой в рулетку. Потом посмотрел на часы. Было одиннадцать двадцать семь. Пацци постепенно увеличивал ставки. Крупье с довольным видом загребал их себе. Пак пропустил одну игру. Я внимательно следил за ним. Я увидел, как он бросил взгляд на часы. Я посмотрел на свои. Было одиннадцать тридцать. Момент настал. Пацци сгреб все свои фишки в одну кучу. Медленно и аккуратно он поставил их на номер 8. Крупье с удивлением посмотрел на патси. Это была самая большая ставка за всю игру. Остальные игроки начали подталкивать друг друга локтями. Они взбужденно переговаривались и шептались. Крупье сначала заколебался, потом пожал плечами. Я увидел, что на мгновение он потерял над собой контроль. Нервным движением поднял глаза кверху и украдкой взглянул на потолок. Большой Макс ткнул автоматом в затылок толстяку. Он прошептал: "Давай, ублюдок. Пусть выиграет большая ставка, или я выбью тебе мозги". Толстяк тяжело дыша, трясущимися руками, поставил переключатель на номер 8. Внизу все глаза следили за вращением шарика. Когда он остановился, на мгновение наступила тишина. Потом поднялся оглушительный шум и рёв. Люди сбегались к столу. Мы слышали крики: "Он сорвал банк!" Все поздравляли Патси и хлопали его по спине. Крупье в отчаянии смотрел на потолок. К столу с властным видом подошёл какой-то коренастый каратышка. Некоторое время он стоял у стола с недоуменным выражением лица. Потом пожал плечами и сделал крупье знак продолжать игру. Патси собрал выигрыш и направился к окошку кассы. Коротышка с двумя крепкими ребятами шел за ним по пятам. Потом я увидел Джейка, Трубу и Гу-Гу, которые появились с разных сторон. Макс взглянул на часы. Он подтолкнул толстяка стволом автомата. ладно то у стопузой топай вниз толстяк неохотно отправился к лестнице макси шёл сзади уткнув томя ему в спину за ним следовал я держа наготове нож и револьвер мы спустились вниз по лестнице это было похоже на эпизод из пьесы где актёры с разных концов выходят на сцену Кассир обернулся к нам с изумлённым выражением лица. Паци ворвался в дверь, размахивая револьвером сорок пятого калибра. Вид у него был бешенный и в то же время элегантный. Вслед за ним появились Каратышка и двое высоких парней. За спиной у них маячили Джейк, Труба и Гугу -Гу с пушками в руках. Все взгляды сошлись на двоих, на Максе и на мне. Большой Макс держал в руках автомат Томми. Рукоятка его револьвера торчала из кабуры, болтавшейся на голом торсе. В его правой руке был прикручен пистолет 22-го калибра. Я стоял рядом с ним в боевой стойке, с револьвером в правой руке и ножом в левой. Все смотрели на двух грязных, потных, диких, странно одетых парней. В пьесе нам принадлежала главная роль, и это была наша лучшая сцена. В какой-то момент у меня появилось острое, восхитительное чувство, что всё идёт так, как надо. В своём воображении я слышал грохот барабанов и звук военных труб. Я слышал грозные и волнующие марши. Господи, происходило именно то, ради чего я жил. Я был лапша Да, я был на пшонож с Деллон сестрит. Парень, который лучше всех работает ножом во всём из сайта. Да что там? Во всём мире. Это был момент моего наивысшего счастья, лучшее, что я испытывал в жизни. Это было куда сильнее, чем сексуальное наслаждение. Это было чудесно. Каждая жилка трепетала во мне жажды действия. Джей смело началось. Падси в ярости развернулся. Он схватил Каратышку за голову и втащил его внутрь комнаты. Джейк, Трубай и Гугу втолкнули двух остальных. Я сжался как пружина. Макс зарал: "Заприте дверь!" Джейк повернулся, чтобы её закрыть. В этот момент Каратышка метнулся к двери, вытаскивая на ходу пушку. Он был мой Он был целиком в моих руках, весь с головы до ног. Я чувствовал себя уверенно, как кошка, играющая с мышью. Пружина во мне распрямилась. Рука с ножом описала широкий полукруг. Лезвие с размаху полоснуло по руке, державшей пистолет. Оружие упало на пол. Рука кротышки окрасилась кровью. Он упал на колени. Я прижал лезвие к его горлу. Я прошептал: Хочешь стукнуть чёрта в ублюдка? Он застыл как статуя, увидев окровавленное лезвие у самых глаз. Большой Макс кивнул одному из высоких парней и резко бросил: "Перевяжи этого ублюдка, пока он не истек кровью". Высокий парень посмотрел на него с вызовом, пробормотав сквозь зубы: "Сукин сын". Патси, сделав быстрое движение, изо всей силы ударил его револьвером в лицо. Удар пришелся парню в переносицу и почти снес шнобель на сторону. Парень со стоном опустился на пол. Сидя на нем, он обеими руками держал кровоточащий, свернутый на бок нос и раскачивался из стороны в сторону от нестерпимой боли. Это помогло. Мы показали, что настроены серьёзно, что нам должны повиноваться. Мы держали всех на мушке. Нас было больше. Мы дали понять, что не станем церемониться и готовы убивать. Теперь ты, Максике внул другому парню, перевяжи своего приятеля, пока он не сдох от потери крови. Или ты тоже хочешь что-нибудь сказать? Парень быстро замотал головой. Он попытался остановить кровь с помощью носового платка, но у него слишком дрожали руки. Я взялся за его работу. Я сделал перевязку, туго затянув её вокруг запястья. Обыщи их, Джейк, Макс махнул ему автоматом. Проныра нашёл у каждого по стволу. Теперь всех вчетверых в подвал. Макс указал автоматом на двух пострадавших: толстяка и высокого парня. Я поднял крышку люка. Джейк помог каратышке спуститься вниз. Высокий парень помог тонущему напарнику. Таустак с больным сердцем торопливо слез последним. "Джейк, оставайся вместе с ними", приказал Макс. Джейк исчез внизу. Я плотно захлопнул крышку люка. Кассир стоял и смотрел на нас оцепенев от ужаса. Макс и бросил ему Звони боссу. Скажи, что он должен срочно приехать сюда по важному делу. Макс, угрожающе на него надвинулся. Одно лишнее слово, ублюдок, и ты пожалеешь, что Папаша в ночь твоего зачатия не воспользовался резинкой. Кассир, боязливо косясь на нас, взял телефонную книгу, дрожащими пальцами перелистал страницы. Он поднял трубку и осипшим голосом назвал оператору нужный номер. Босс ответил почти сразу. Мы услышали, как он кричит на другом конце провода: "Какого чёрта? Что случилось? Что стряслось такого важного?" Но в конце концов он сказал: "Ладно, буду через 15 минут. Но смотри, если вызвал меня зря". К окошку к кассе склонились мужчины и женщина. Мы с Максом в своём странном облачении едва успели спрятаться в уборной. Макс шепнул Патси: "Пусть кассир занимается своим делом. Проследи за ним". Патси ближе подвинулся к кассиру. Труба и Гугу, наоборот, отодвинулись подальше в угол. Парочка получила 5 сотен долларов в обмен на фишки и удалилась. Мы вышли из уборной. Гу-гу, сказал Макс. Передай Косому, чтобы ближе подкатил машину. Возвращайся вместе с ним. Гу-гу вышел в дверь. Мы вовремя заметили ещё одного посетителя, направлявшегося к Касе. Нам снова пришлось спрятаться в уборной. Я оставил дверь слегка приоткрытой. Труба лёг на пол. Мужчина просунул голову в окошко. Он удивлённо посмотрел на патси, стоявшего рядом с кассиром, и спросил: "А где пол в сартере?" Кассир, повинуясь толчку патси, ответил: "Да он там". Для пущей убедительности я спустил воду. Парень в окне подозрительно посмотрел на патси. "А это кто такой?" "Я его новый помощник", сообщил патси. Парень внимательно взглянул на патси. "Никогда тебя раньше не видел". «Эй, Сай!» — обратился он к кассиру. «Скажи Полу, что мне нужно его видеть. Здесь происходит что-то странное. Я не могу понять, в чем дело. Какая-то ерунда с рулеткой. Выпадает слишком много выигрышей. Полная чертовщина». Патси с обезоруживающей улыбкой ответил. «Зайдите сюда и скажите ему сами». Пат широко открыл дверь. Парень помедлил, прежде чем войти. «Эй, Сай!» Он был немного насторожон. Пад, продолжая улыбаться, ободряюще взял его за руку. Заходите, чего стесняться. Когда он переступил порог, его подозрения ещё больше усилились. Он попытался вырвать свою руку у Падсе. Труба резко захлопнул дверь. Парень вытаращил глаза. Он повернулся к турбе. А вы что тут делаете? Эту тублюдок любят задавать вопросы, верно? Насмешливо сказал пацан. Он развернул парня к себе спиной и стукнул по шее рукояткой револьвера. Тот шлёпнулся на пол лицом вниз, словно дохлый кролик. Труба пошарила у него в одежде и вытащил кольт 38-го калибра. Так-так, сказал он. Эти местные парни крутые ребята. У них есть большие пушки. Лучше бы они ходили с водяными пистолетами. Трубаков бойским жестом покрутил револьвер вокруг скобы, потом спрятал его в карман. Мы вышли из уборной. Макс сказал: "Давай, лапша, перетащим его в подвал". Паты и я поднесли парня к люку. Мы стали потихоньку спускать его вниз. Первый на полу оказалась голова парня. Джейк крикнул снизу: «Эй, ребята, вы что там делаете? Думаете, вы на Делленси-стрит и можете выбрасывать мусор прямо на улицу?» Я спустился вниз посмотреть, что с парнем. «В нашей компании я считался доктором». Джейк спросил. «Как он, лапша?» Я склонился над пострадавшим. «Он дышит. С ним все в порядке». «Дышит-то он дышит. Может быть, у него проломлен череп». Джейк загнал всех пленных в дальний угол на скамью. Мы подтащили к ним отключившегося парня. "Подвйтесь", сказал Джейк. "У вас новый сосед. Я предупредил Проныру, чтобы он не спускал с них глаз. Не волнуйся, у меня две пушки". Я поднялся наверх. Гугу вернулся вместе с Косым. Максис спросил Косова: "Что там делают большие шмаки?" Он имел в виду охранников. Эти олухи, усмехнулся косой. Он сплюнул в знак презрения. Они у самих себя не смогут отличить задницу от локтя, тупые, безмозглые ублюдки. К окошку подошли ещё несколько посетителей. Падси и кассир обменяли им деньги на фишки. Когда они ушли, Падси сказал кассиру: "Ты и меня можешь обналечить. У меня полно этого дерьма". Самая мелкая фишка из карманов Патси стоила 100 долларов. Остальные были по 500 долларов и выше. Всего он выиграл 75 500 долларов. Кассир заколебался. «Выкладывай деньги», — приказал Макс. «Слушай, ублюдок», — вмешался я, «мы ведь и так можем тебя обчистить». «Но это практически все, что есть в кассе». жалобно сказал кассир. Макси подбодрил его с помощью Томми. Кассир начал торопливо отсчитывать деньги. Я подумал, что Макси только зря усложню проблему, занимаясь рулеткой и всем остальным. Теперь ещё эти фишки, подумал я со смехом. Всё, что может сделать сейчас кассир выдать нам деньги, а фишки выкинуть на улицу. Макси смерил кассира взглядом. Как тебя зовут, спросил он. Саймон Робинсон робко ответил он: "Сколько босс платит тебе в неделю?" "40 долларов", Макси поднял бровь. "Твой босс дешёвый ублюдок, Сай. Раз он платит так мало парню, который имеет дело с такими большими деньгами". "Тут я с вами согласен", слабо улыбнулся кассир. Макси задумчиво на него взглянул. "Похоже, ты неплохой парень, Сай". «Как тебя угораздило связаться с таким дерьмовым заведением?» Кассир пожал плечами. Макси повернулся к трубе, который спокойно стоял у двери. «А ты удачно сыграл в кости?» «Я только начал разогреваться. Во всяком случае, я в выигрыше. Семь штук. Тебе сразу вернуть деньги?» «Потом рассчитаемся». Глава двадцать восьмая Я внимательно следил за входом в вестибюль. Я прошептал: "Эй, Макс, кажется, сам босс пожаловал". Сай выглянул в дверь и кивнул. "Да, это он". Я посмотрел, как подходит к кассе в сопровождении двух парней из внешней охраны спортивного вида мужчина, одетый вызывающе и броско. На нем был ярко-синий костюм с блеском. От его красного полосатого галстука резало глаза. Жемчужно-белую шляпу он лихо сдвинул на бок а-ля Джимми Уокер. «Пад, останься с ним!» Большой Макс кивнул на кассира. «А вы, ребята, встаньте за дверью!» Это относилось к косому, трубе и гугу. Мы с Макси снова спрятались в уборной. Босс с шумом валился в дверь. Он с порога стал презрительно цедить слова сквозь зубы, как киношный гангстер. «Какого дьявола тут происходит? В чем дело?» Он увидел Патси и заорал на него. «А это что еще за тип?» Патси собирался что-то ответить, но он не успел даже рта раскрыть. Босс грубо набросился на кассира. «Черт тебя побери, Сай!» Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не пускал в кассу посторонних? Где пол? Это восукинува сына вечно нет на месте, когда он нужен. Его скрипучий голос нам не понравился. Мы вошли в комнату. Макс ткнул Томме боссу в живот. У тебя что, ублюдок, словесный понос? Ты хоть когда-нибудь закрываешь свою пасть? Макс выглядел очень раздражённым. Босс широко открыл рот, но не мог произнести ни звука. Потом он увидел косово, гугу и трубу, стоявших с пушками в руках. Молчание нарушил смех Патси. Вид у босса резко изменился. Он стоял весь поникнув, как спущенный баллон. Казалось, мужик внезапно сдулся. В нём не осталось ни грамма воздуха, поэтому он не мог вымолвить ни слова. Наконец, босс еле слышно прошептал: "Это ограбление?" "Послушай ты, чёртов ублюдок". Большой Макс с трудом выдавливал из себя слова, словно вот-вот мог взорваться от бешенства. "Ты дутый пузырь, полный дерьма и вони. С этой минуты говорю только я, или я накормлю тебя вот этим". Большой Макс в ярости ткнул Томми Боссу в рот, выбив два передних зуба. Политикан опрокинулся назад, закричав от боли. Он выплюнул изо рта зубы и кровь и сел на стул, прижимая к губам носовой платок. «Па, ты косой! Позаботьтесь об этих ребятах!» Макс кивнул мне, чтобы я откинул люк. «Всем лезть вниз!» — рявкнул он на остальных. Патси схватил босса за воротник и потащил его к люку. Вот тебе ещё мусор, Джейк. Проныра стоял внизу под лестницей и улыбался. В каждой руке у него было по револьверу. Эй, вы, черти рогатые, живых к стене, гаркнул Макс, когда все спустились вниз. Пленники с готовностью повиновались, за исключением одного из охранников. Он был бледный и обливался потом. Он не сдвинулся с места. Поторапливайся, толкнул его Макс. Я не могу. У меня очень нервный желудок, промямлил охранник. Мне нужно наверх, ясно сказал Максе. Тебе нужно наверх. Гу-гу, будь так любезен, проводи этого джентльмена в сортир. Большой Макс отвёл иронический поклон. Потом он насмешливо кинул им вслед Эй, Гугу, -гу, проверь, чтобы он там испражнялся, а не мастурбировал. Шутка Макси показалась нам очень забавной. Я увидел, как Гугу -гу повернулся к Максу и расхохотался. Это была его ошибка. Мы услышали выстрел. Большой Макс с автоматом отскочил в сторону. Гугу -гу покатился вниз по лестнице. Мы увидели взбегающие по ступенькам ноги. Большой Макс пустил по ним струйки у горячего свинца. Парень в униформе рухнул вниз. Он навалился сверху на Гугу. Завопил, что было мочи. Ох, мои ноги! Гугу заливало ручьями крови. Она хлестала из ног охранника. Пацис сбежал по лестнице вниз. Его лицо было перекошено от бешенства. «Ты за это заплатишь, чертов ублюдок!» Макси успел его остановить. Он держал на готове пушку. Гугу морщился от жуткой боли. Я снял с него пиджак и рубашку. В спине повыше правой лопатки у парня было пулевое отверстие. Я разорвал его рубашку и наложил Гугу повязку. Макс встревоженно нагнулся. «Как он, лапша?» Будет в порядке, но нам нельзя терять времени. Ему требуется лечение. Надо вытащить пулю. Я быстро разберусь с этими ублюдками, пообещал Макс. "Эй, труба", позвал я. "Принеси из бара две бутылки виски". "Хорошая идея", одобрил Макс. Он зажимал рот раненому охраннику, чтобы тот не кричал. Я снял с охранника брюки. Забавно, как правильно распределились пули, по четыре в каждой ноге. Я разорвал его рубашку на полосы. Я сделал два жгута, по одному на каждую ногу. Заткнув дырки от пуль, я наложил повязки. Я прошептал Макси: "Этому парню нужно в больницу и быстро, не то он сдохнет". Макси безразлично пожал плечами. Труба спустился вниз с двумя бутылками виски. Я дал одну Гугу, а другую охраннику. Пейте понемногу. Максис спросил: "Как там публика наверху? Она слышала выстрелы?" Касир Сай ответил: "Кое-кто задавал вопросы. Я сказал, что всё нормально. Это рабочие в подвале работают с пневматической дрелью". "Спасибо за помощь. Я тебя не забуду", сказал Макс. «Пад, тебе лучше вернуться наверх». Мы отвели хозяина казино в сторону. Джейка труба охраняли остальных. Мы зажали политика в угол. Деться ему было некуда. Болтливый хвостун бесследно исчез. Даже его одежда, включая пестрый галстук, повисла в глубоком унынии. Шляпа больше не сидела за лихватски на бок. В его глазах стоял страх. Ну что, начнём ублюдок. Макс ткнул боссу в живот стволом Томми. Во-первых, ты закроешь казино. Это ясно? Он робко ответил: "Ясно". Я перебил: "Думаю, мне надо сходить на чердак и принести одежду. Здесь довольно холодно". "Ладно", сказал Макс. Я вышел и вернулся вниз с нашими костюмами и рубашками. Мы быстро оделись. Давай, ублюдок. Макси грубо толкнул босса автоматом в направлении лестницы, ползи наверх. Когда мы поднялись в кассу, Макси дал нам быстрые и краткие инструкции. Пад, ты пойдёшь с Саем. Скажи всем, чтобы убирались. Подсадкам, охранникам, всем. Объясните, что казино закрывается сегодня раньше времени. Когда они начнут уходить, возвращайтесь сюда с саем. Мы обменяем на деньги фишки посетителей. А ты, ублюдок, Максим охнул автоматом в сторону дрожащего хозяина. Будешь стоять у окошка и говорить своим людям, если кто-нибудь из них что-то заподозрит, что всё в порядке и чтобы они сматывались. Одно лишнее движение, и я размажу тебя по полу, как коровье дерьмо. Лапша, ты останешься с ним. Макс ушёл в уборную. Я встал рядом с хозяином, слегка ткнув ему в рёбра лезвием ножа. Через 20 минут большая часть людей ушла. Осталось только несколько человек. Один из подсадных проявил большое любопытство. Он всё время спрашивал в окошко: "Почему так рано закрываемся, босс? Что случилось? А что с вашим ртом? У вас кровь?" Мне это не понравилось. Он был слишком подозрительным. Я прошептал его шефу: "Скажи ему, чтобы зашёл". Парень вошёл в комнату, благоухая до колонам. Я откинул крышку люка и сказал: "Полезай вниз, паренёк". Он заколебался. Шестидюймовое лезвие блеснуло у его горла. Он поспешно бросился вниз, побледнев от страха. Я захлопнул за ним крышку. Понемногу мы избавились от оставшейся публики. Мы заперли дверь. Казино было нашим. Макс, Патти, хозяин заведения, и я подошли к бару. Макс опустил Томми и сказал: "Ладно, ребята, прячьте свои пушки". Мы убрали револьверы в кобуру. Макс поставил на стойку четыре бокала. Он взял непочатую бутылку Mount Vernon и разлил виски. Болтон с заискивающей улыбкой протянул руку за своим бокалом. Как раз то, что нужно. Без двух верхних зубов его речь звучала не совсем разборчиво. Когда мы пропустили по второй, Макс сказал: "Ты знаешь, зачем мы здесь?" Выпивка придала боссу немного смелости. Он пошутил: "Полагаю, не для того, чтобы доставить мне удовольствие. Он замолчал, глядя, как мы воспримем его ответ. Макс его подбодрил: "Продолжай, мы слушаем". Кровь всё ещё текла у босса изо рта, но он изобразил улыбку. "Поначалу я думал, что вы хотите меня ограбить. Политикан решил действовать напрямую. Наверное, вы ребята Френка из синдиката?" Макс не моргнул глазом. Никогда не слышал об этом парне. Он прищурил взгляд. Скажем, мы из одной организации, которая хочет прибрать это заведение к рукам. Как тебе такая мысль? Макс налил по третьей. Он явно накачивал Босса в виски, очевидно для того, чтобы к нему вернулась его привычная наглость. Макс доказывал правоту старой римской поговорки: invina veritas. Срецу подействовало. Босс поправил свой кричащий галстук снова вызывающе заломил шляпу и ответил Максу с высокомерным видом а почему я должен отдавать казино мне предлагали его продать за большие деньги это местечко золотая жила я его построил оно моё и вот что я вам скажу ребята никто меня отсюда не выживет ни просьбами ни силой Выражение лица Макса заставило его замолчать. Легкий налет храбрости мигом улетучился. «Разве я не прав, ребята? Разве справедливо наезжать на людей и выгонять их со своего места? Отнимать то, что принадлежит им по праву? Это я! Я!» Босс гордо постучал себя в грудь. «Я построил это казино!» Нечестно отнимать его у меня, особенно со стороны иностранца, такого как френк. Он оправдывался и защищался. Я американец, стопроцентный американец. При слове американец, Макс выплюнул свою горящую сигару прямо ему в глаза. Пепел и искры полетели парню в лицо. Падси ударил его левым хуком в живот. Политик со стоном упал на пол, протирая забитые пеплом глаза. «Эй, ты, вонючий патриот!» — бросил ему Макси. «А я уже хотел с тобой договориться. Я собирался сделать тебе предложение. И я оставил бы тебе это заведение при условии, что ты будешь вести дела по-честному. Мы стали бы партнерами. Но ты безнадежен. Ты гнилой до самой сердцевины. Что?» Разве не так ублюдок? Что ты там заикаешься о своих правах? Думаешь, ты так высоко забрался, сукин сын? Да ты лежишь ниже, чем китовое дерьмо на дне океана. Ты жульничаешь в выграх, ты всё гребёшь под себя, ты мало платишь своим работникам. Ты запугиваешь всех с помощью трусливых куклукс-клановцев. Это ты это хороший американец. Ты обманываешь людей, подделывая их голоса на выборах. И ты считаешь себя лучше Френка? Сравниваешь себя с ним? С человеком, который каждому даёт свой шанс, который всегда играет по-честному, который щедро платит своим помощникам, которому наплевать на деньги? Чьё слово крепче стали? Кто может потратить целое состояние на благотворительность? «Да он куда больший американец, чем ты!» «Что ж», — подумал я, — «они оба правы. Этот ублюдок со своим куклук с кланом и бандой мошенников тоже настоящая Америка. Где еще, кроме Америки, вы найдете такого типа? И где еще, кроме Америки, может появиться такой необыкновенный человек, как Фрэнк? Да и все мы!» бандиты и гангстеры настоящие и типичные американцы. Я засмеялся про себя. Боже, благослови Америку. Макс продолжал свою дурацкую речь об истинных американцах. Он довёл себя до белого каления. Он вскинул Томми и упёр его в голову трясущемуся боссу. Молись ублюдок, молись. Босс с ужасом смотрел на Макса. Он начал умолять их ныкать: "Пожалуйста, прошу вас, не убивайте меня. У меня есть деньги, я отдам их вам. Возьмите всё, что захотите, только отпустите меня". Я потряс Макса за руку, я шепнул ему на ухо. Мы повернулись к стойке. Я налил два бокала. Макс остыл. Мы развернулись к парню. Я спросил: "Сколько у тебя здесь наличных?" Те, что лежали в кассе у Сая, мы уже выиграли. Ещё деньги есть, а потом вы меня отпустите, ребята, спросил он с надеждой. Мы держим своё слово, ублюдок, не то что ты, ответил Макс. Сделка есть сделка, успокоил я политикана. Что скажешь? У меня есть ещё кое-какие деньги. Я их вам отдам. Вы меня отпустите? — Сколько? — спросил я. — Сорок пять тысяч. — Договорились. Где они? — Вы обещаете, что сдержите слово? — заныл он. — Обещаем, обещаем, — заверил я. — Так где они? — Они здесь, в казино, — пробормотал он. — Где в казино? — В холодильнике. — В леднике? — спросил я недоверчиво. — Да, я положил их в холодильник, который стоит в кассе. Ладно, идём. Макс махнул ему, чтобы Босс шёл впереди. Мы последовали за ним в кассу. Он открыл дверцу холодильника. Всё, что мы увидели, бутылки с молоком. Босс нагнулся и что-то потянул. Он старался вытащить поддон со льдом. Тот самый, из которого я раньше пытался добыть лёд. А не там? спросил я удивлённо. Политиканки внук «Ради сорока пяти штук я готов затупить свой нож», — сказал я. Я начал колоть лед. Я вонзал лезвие по краям поддона. Мне приходилось прилагать большую силу. Поддевая его снизу, я чуть не свалился вместе с поддоном. Наконец, в моих руках оказался монолитный кусок льда. Лед был не совсем прозрачным. Внутри он выглядел дымчатым. Я спросил, ты смешал воду с молоком перед тем, как заморозить? — Да, — сказал политикан слабым голосом. Мы перенесли лед в уборную и положили его под горячую воду. Вода стала растапливать лед. Я осторожно ковырнул его ножом. Внутри показался пакет из промасленной бумаги. Макси развернул его. Он насчитал в пачке девяносто пяти долларовых банкнотов. Всё правильно, с удовлетворением сказал Макси. Парень осторожно спросил: "Теперь всё в порядке? Я могу идти? Казино останется у меня?" "Слушай, я не обещал тебе оставить казино. Не умничай, приписывая мне то, чего я не говорил. Всё, что я обещал, это отпустить тебя", раздражённо произнёс Макси. "Или ты думаешь, меня пальцем делали, ублюдок?" Макси отвел Косова в сторону и некоторое время о чем-то с ним шептался. «Я смог расслышать только одно слово. Бензин!» Косой сказал «Ладно». И вышел из здания. Макси повернулся к Патси. «Останься с этим ублюдком!» Он обернулся ко мне. «Идем, лапша!» Мы спустились в подвал. Гу-гу и охранник чувствовали себя комфортно. Они были пьяны. Я спросил «Что? Как дела, Гугу? -гу Превосходно, заявил он, по-дурацки ухмыляясь. Мы собираемся тебя перевести. Не возражаешь? спросил Макс. Мне плевать, что вы будете делать, засмеялся Гугу. -гу. Большой Макс бережно взял его под мышки, он бросил через плечо: "Все наверх, а вы отнесите этого парня". Он кивнул работникам казино на раненного в ноги охранника. Мы прошли через кассу к бару. Паци остался в кассе сторожить босса. Мы аккуратно положили обоих раненых на стол для игры в кости. Я налил всем выпить. Макс обратился к нашим пленникам. Жаль, что пришлось обойтись с вами немного грубо, ребята. Вы проявили по отношению к этому дешёвому Сокиному сыну больше преданности, чем он заслуживал. Теперь мы закрываем всё предприятие. У этого парня больше не будет никаких косяков. Ему конец. Про то, что вы здесь видели, забудьте, или я гарантирую, что вернусь обратно и зарою в землю всю вашу компанию. Макси прошёлся вдоль ширенги, помахивая Томми перед их дрожащими носами. Он вытащив из кармана деньги, отсчитал 1000 долларов и подошёл к парню с восемью дырками в ногах. Вот тебе штука, чтобы побыстрее встать на ноги. Некоторое время парень тупо смотрел на протянутую руку Макса. Потом вся комбинация боли, страха, виски и денег в один миг обрушилась на него. Он засмеялся и заплакал одновременно. Потом протянул руку за боксами. Спасибо вам, мистер сказал раненый взволнованным и пьяным голосом: "Вы прекрасный человек. Спасибо вам". Макси отдал парню со сломанным носом 500 долларов, ровно столько же он дал кассиру Саю. Остальным досталось по 200 баксов. Мне это показалось забавным. Я спросил: "Ты что, платишь им выходное пособие?" В дверях появился Косой. Он крикнул: Эй, Макс, я принёс его. Ладно, оставь снаружи. Макс снова повернулся к группе и ещё раз предупредил: "С этой минуты, парни, вы ничего не знали, не видели и не слышали. Иначе" он многозначительно похлопал по Томми. Мы с Максом вышли на улицу. У дверей стояли две пятиголонные канистры с бензином. Макс и постучал по ним ногой. полные по горлышко ответил косой. На автостоянке стояли Бьюик и Плимут, Макс сказал. Думаю, Бьюик принадлежит болтуну. Лапша, надо всех отсюда отправлять. Макс быстро вернулся обратно в здание. Он очень бережно и осторожно подхватил Гугу и мягко перенёс его на заднее сиденье Кадиллака. Раненого в ноги охранника мы уложили в Бьюик. Макси повернулся к Сайу. Водить умеешь? Да. Поведёшь Бьюик. Остальные, полезайте в Плимут. Джейк, ты за рулём. Труба, помоги Джейку присмотреть за этими ребятами. Макси продолжал быстро отдавать приказы. Сай, ты поедешь следом за Кадди. Джейк, держись в хвост Бьюику. Всё понятно? Все кивнули. Макс подошёл к косому, сидевшему за рулём Кате. Поезжай по дороге, пока не повернёшь вон там. Макс указал на шоссе. Косой кивнул. Ждите нас за поворотом. Ладно. Караван из трёх машин тронулся. Мы подождали, пока они не скрыются за поворотом. Макс взял одну из канистр. Он кивнул Патси, чтобы тот взял вторую. Спускайся в подвал и разлей три четверти канистры. Только смотри, распределяй жидкость равномерно. И береги свою одежду». Патси коротко кивнул и спустился вниз по лестнице. «Подожди нас здесь, лапша. Я позабочусь о чердаке». Макси полез с канистрой наверх. «Я с сожалением оглядел большой зал. Стоит ли уничтожать такое красивое сооружение?» Если правильно вести дела, это заведение могло бы принести кучу денег. Я готов был поспорить, что при честной игре синдикат получал бы с него не меньше полумиллиона в год. Я подумал, что Макс действует слишком грубо и поспешно. Всё было в его руках. Наверное, он решил, что это единственное средство. У казино слишком дурная репутация, чтобы им мог воспользоваться синдикат. Что ж, пусть будет так, но всё равно мне было жаль такое красивое здание. Макс вернулся первым. Он спросил: "Паци ещё там?" Я кивнул. "Наверное, он очень старается". Макс направился к главному входу, разливая по ходу бензин как коридорный, который собрался вымыть пол и расплёскивает воду из ведра. Появился улыбающийся пац. Ребята, я постарался на славу. Хорошо, Пад. А теперь разлий остаток бензина в другом конце зала. Макс ткнул большим пальцем за плечо. Я с сожалением смотрел, как парня аккуратно и равномерно поливают всё горячей жидкостью. Когда они закончили, Макс сказал: "Так, Пад, займись подвалом. Спички есть?" Пад кивнул. "Возьми вот это" Макс скатал в рулон газету и отдал её Пату. Потом изготовил из других газет ещё несколько таких же свёрток. Лапша, ты работаешь в зале. Я пойду наверх. Будь осторожен, предупредил он. Я прошёл в дальний конец комнаты. Я поджёг газету, и она быстро превратилась в факел. Остальное было легко. Я просто прикасался факелом к пропитанной бензином мебели и полу. Всё вспыхивало мгновенно. Ревущие языки пламени вызвали у меня странное чувство. Мне хотелось кричать, смеяться и бегать вокруг огня. Я испытывал возбуждение и радость. Наверное, в каждом из нас живёт что-то от инстинкта поджигателя. Максис со смехом спустился с лестницы. Он крикнул: "Как дела, лапша? Падцы ещё там? Он добросовестный работник, верно?" Продолжая смеяться, Макс подбежал к люку и крикнул вниз: "Эй, Пад, вылезай! Ты ещё не закончил?" Падцы появился в клубах дыма. Его лицо было чёрным от сажи, но он широко улыбался. Мы выбежали из горящего здания. Мы хохотали как дети. Отбежав немного, мы остановились, чтобы насладиться своей работой. Чёрт возьми, разве это не прекрасное зрелище, пританцовывая спросил Макси. Какая красота! Как в ночь выборов в Ист-Сайте. Он в возбуждении хлопнул меня по спине, потом изобразил на лужайке джигу. Огню потребовалось некоторое время, чтобы пробиться сквозь крышу. После этого он охватил стены и накрыл собой всё здание. Вдалеке послышался звук пожарной сирены. Мы побежали к Кадди. Караван из трёх машин выехал на автостраду и двинулся в сторону Нью-Йорка. Мы проехали миль 20. Потом, по указанию Макси, мы свернули на пустынную боковую дорогу и остановились. Джейк, труба И ты, болтун, перебирайтесь в кадде, коротко сказал Макси. Он подошёл к охраннику с простреленными ногами. Как дела, паренёк? Боль снова возвращается, а виски уже кончилась, ответил тот, поморщившись. Ладно, тебе пора домой. Эй, Сай, как только доберёшься до города, сразу вези его в больницу. Я так и сделаю, сказал Сай. Хорошо. Кто-нибудь из вас умеет водить? спросил Макси. Охранник сел за руль Плимута. Мы смотрели, как две машины развернулись и поехали обратно в город. Что вы хотите со мной сделать? испуганно спросил политикан. Успокойся, ублюдок, сухо ответил Макси. Балтун жалобно простонал. Вы же обещали меня отпустить. Мы ничего не ответили. Бывшая хозяйка звено чётко скользил взглядом по нашим непроницаемым лицам. Мы проехали миль 5 по безлюдной дороге и остановились. Макс сказал: "Всё, приехали, болтун, вылезай". Он вышел из машины, как сам нам было. Макс и я завели его поглубже в лес. Мы приставили его к дереву. Макс ткнул ему в ухо ствол 45-го калибра и прошептал: Молись, ублюдок. Тот упал на колени. Из его рта вылетали бессмысленные стонущие звуки. Макс рассмеялся ему в лицо. Он убрал оружие обратно в кобуру. Ладно, ублюдок. На этот раз мы сдержим слово. Но если ты хоть раз что-нибудь вякнешь или попытаешься снова заняться прежними делами, мы скормим тебя червям. Ну как, обещаешь? Он рухнул на землю тихо стеная. "Да, клянусь вам, клянусь именем Святой Девы Марии. Кроме того, продолжал Макси, мы кое-чем запаслись, чтобы держать тебя на поводке на тот случай, если ты забудешь свои клятвы. Мы забрали твои поддельные книги избирателей. Я в любой момент могу отослать их оппозиционной партии. Ясно? Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, уйти в отставку. "Да", пролепетал он еле слышно. "С меня хватит. Клянусь вам, я сделаю всё, что вы хотите". Макс развернулся на каблуках. Мы оставили политика сидеть на земле. Он безутешно рыдал, уронив голову на руки. Когда мы вернулись в каде, Патси сказал: "Мы не слышали выстрела. Это ты его кончил, лапша, своим ножом". Нет, Макси просто попугал его, ответил я коротко. Проехав миль 10 по автостраде и не доезжая до города, мы свернули в сторону Филадельфии. На окраине города Макси позвонил по телефону Лулу, боссу Филадельфии. Его не было. Тогда Макс связался с его правой рукой, Джонни. Мы назначили с ним встречу на Маркет-стрит. Он приехал Джонни отвез нас в уединенный частный госпиталь на Тихой улице. Мы перенесли в него Гу-Гу. Доктор немедленно приступил к работе. Он вытащил пулю из плеча парня. Макс заговорил с человеком Лулу по имени Джонни. «Мы хотим отсидеться пару дней в городе. Можно это устроить?» Бандит в раздумье покусал губы. «Подождите минуту». Он подошёл к доктору. Они пошептались несколько минут. Доктор улыбнулся и кивнул. Человек Лулу вернулся к нам и спросил: "Это место вам подойдёт?" "Вполне", ответил Макс. "А сиделки будут?" с надеждой спросил Косой. Доктор рассмеялся. "Здесь нет сиделок, разве что когда я делаю аборт". Это был обшарпанный деревянный дом в 10 комнат. Мы обошли его весь. Кроме доктора и нас самих, единственным обитателем сооружения был согбенный старик, который готовил и убирался в нем. Судя по его виду, он очень мало обращал внимания на окружающее. Старик занимался готовкой и что-то бормотал себе под нос. Косой произнес. Вид у него такой, словно в банке у него полно зелени. Кстати, о зелени. сказал Макс. Мне это кое-о чём напомнило. Пошли в комнату. Мы поднялись наверх. Падси, Джейк и Труба выложили свои выигрыши на кровать. Вычти из этой суммы собственные затраты. Макс разделил все деньги на семь равных частей. Потом мы с Максом немного повозились с Томми, разобрав его на части, вычистив и собрав снова. Это было довольно компактное оружие. Оно весило около 15 фунтов. "Макс сказал с усмешкой. Я научился с ним неплохо управляться". "Результат очень средний", возразил я. "Почему? Я целил ему в ноги. Не забывай, что он был бегущей мишенью. Я выпустил 8 пуль, по 4 в каждую ногу". "Чем плохая стрельба? Половину зарядов ты потратил зря". Ты стрелял секунды три. За это время из автомата вылетает больше двадцати пуль. Ладно, ладно, профессор. Как-нибудь мы съездим с тобой в страну борща и там попрактикуемся, — улыбнулся Макс. Глава двадцать девятая Два дня мы спали, играли в карты, ели, пили, читали газеты и слушали, как косой играет на гармонике. Это было ленивое и делическое существование и хороший отдых для выздоравливающего Гугу. Макс заплатил доктору 1000 за работу и за пребывание в его доме. Мы поехали обратно в Нью-Йорк на Делон-систрит. Шины ровно шуршали по горячей бетонной автостраде. Жаркий ветер, врывающийся в открытые окна быстро нёсущейся машины, И исходивший от мотора потоки горячего воздуха обдували нас сухим, пронзительным сирокко. Ну и жарище, как в исайядской булочной на каноне Пасхи, заметил Макс. Мы проделали весь путь меньше, чем за 2 часа. Кадди въехал в забитые транспортом улицы, шум, суету и запахи Манхэттена. Дом Родимый дом, наш старый добрый вонючий истсайт. Косой в ликующем настроении рассылал домам воздушные поцелуи. После пыльной и знойной дороги мы с наслаждением вошли в темную заднюю комнату Толстякамо. Ее прохладная, сырая и заплесневелая атмосфера была пропитана парами пива. Мы скинули пиджаки, отстегнули кобуры и вытянулись в креслах, с облегчением почувствовав, что мы дома. Вскоре появился сияющий толстяк Мо. Он весело спросил. «Как дела, ребята?» Он увидел повязку на плече у Гугу -гу и участливо осведомился. «Что случилось?» «О, ничего особенного», – беспечно ответил Гугу. -гу. «Меня немного продуло сквозняком». Его продуло куском свинца, сухо произнёс Джейк. Мод отправился в бар и вернулся с обычной порцией освежающих напитков. Когда мы выпили, Макс сказал Косому: "Как насчёт того, чтобы слетать к Кацу за старой доброй не кошерной солониной и горячими пострами?" "Я не против. Сколько брать?" "Две дюжины?" "Бери три и разных видов." сэндвичи исчезли почти мгновенно макс достал свою неисчерпаемую коробку короны и угостил каждого из нас заметив парни вы набросились на сэндвичи как молодой жених на невесту во время брачной ночи эй макс сказал джейк ещё по одной и мы уходим ладно ладно джейк «Вижу, тебе не терпится убедиться, что ваше заведение еще на месте, а? Боишься, что зять Гугу приделал к нему колеса и укатил в неизвестном направлении?» «С моим зятем в порядке. По крайней мере, я на это надеюсь», — ответил Гугу. Мы пропустили еще по рюмочке. Потом ребята сказали нам «пока» и ушли. Появился Мо, ведя за руку своего нового помощника. Помните его, ребята? Это был Филипп, старик с большими способностями в каллиграфии. Я поинтересовался: "Как дела, Фил?" "Спасибо, очень хорошо", Макс спросил: "Ты в порядке? Нашёл себе комнату? Работа нравится?" "Всё отлично, просто замечательно", он довольно улыбался. "Я нашёл Филу комнату у Фанни", сообщил он. «У вдовы Бенни?» – поднял брови Макс. Мосс улыбкой кивнул. «Она говорит, что Фил – очень приятный мужчина, совсем не такой, как Бенни, настоящий джентльмен. Чудесная женщина, хорошо готовит и прекрасная хозяйка. У меня никогда не было...» Фил остановился. Он выглядел немного смущенным. Наконец он закончил. У меня никогда не было такой уютной жизни, и из неё вышла бы превосходная жена. Если ты женишься на Фанне, я увеличу твоё жалование до 100 долларов в неделю. Пожалуй, Макс был слишком нетерпелив и немного грубоват в роли великодушной свахи. Глядя на него, я не могу удержаться от смеха. Вообще-то мы и так уже собирались это сделать. Мы обсуждали вопрос с леди. В голосе Фило появились нежные нотки. Не скажу, что я меркантилен, но ваше великодушное предложение делает ситуацию ещё более благоприятной. Оно упрощает проблему. Он благодарно улыбнулся. Спасибо вам, джентльмены, за вашу доброту по отношению ко мне и к Фанне. Он добавил, скромно опустив глаза, Как сказала леди Фанни, когда я попросил её руки: "Бог даёт и Бог берёт. Пути Господни неисповедимы", заключил я. Макси улыбнулся. Он повернулся к Мо. "Какие ещё новости? Что здесь было без нас? Кто-нибудь звонил или заходил?" фил сказал. "Простите меня, джентльмены, я должен вернуться к своим обязанностям". Он вышел из комнаты. Давай-мо, не тяни резину, сказал Макс. Мо присел. Он посмеивался себе под нос. Меня смех разбирает, произнёс он извиняющимся тоном. Вы бы тоже обмочили себе штаны от смеха, если бы увидели, что я проделал с этими химмельфарбами. А что ты с ними такого сотворил, спросил я. Я подлил им в виски несколько капель светотворного Они 2 дня проспали у нас во дворе. Очень забавно, произнёс я сухо. Мос сменил тему. Этот фил отличный парень, быстро работает, особенно с авдовушкой Фанни, заметил я. Моза смеялся, вытер со стола и вышел. На следующий день Макса и я отправились в главный офис, чтобы сделать отчёт. Денди Фил поздравил нас с хорошей работой, как он это назвал. Вы в деле, ребята, сказал Фил. Скоро вы узнаете, что это значит. А пока у меня есть для вас маленькое поручение. Надо выполнить одну просьбу, с которой обратился к нам наш друг из мэрии, разумеется, совершенно неофициально. Он продолжал небрежным тоном Думаю, вы знаете, что у мэрии неприятности с забастовкой лефтёров. Никто не может решить эту проблему. Теперь ею займёмся мы. Здесь столкнулись большие интересы. Газеты и общественность уже подняли шумиху. Мы просто хотим оказать услугу мэрии, потому что для самого синдиката это дело не представляет никакого интереса. Никакого? переспросил я. Фил усмехнулся. Ладно, ладно. Я забыл, что говорю с лапшой. Ничего нельзя скрыть от этого парня. Хорошо, выложим карты на стол. Мы собираемся заняться профсоюзом лифтёров по тем же причинам, что и всегда. Он улыбнулся и кивнул мне. Мы с Максом хорошо знали, какие это причины: деньги, добыча и власть для синдиката. Фил продолжал Как я уже сказал, мы получили благословение мэрии, я перебил. Мы не видели на улицах никаких пикетов. Давно продолжается забастовка. Она началась вчера и захватила пока только Бродвей и несколько улиц в Вест-сайде. Надо остановить её прежде, чем она успеет распространиться дальше, Макс спросил. Они организованы? Кто за ними стоит? кое что нам удалось выяснить в основном это не организованная стихийная толпа у некоторых есть профсоюзные билеты мы собрали много информации не прерывая разговора он начал рыться в карманах профсоюз это внешний фасад за забастовки за ним скрывается много людей которые хотят урвать свою часть добычи уличные банды горстко профсоюзных боссов Возможно, некоторые представители владельцев недвижимости. Они все участвуют в деле, пытаясь загробастить себе то, что смогут. У меня есть достоверные сведения, что сегодня эти люди собираются встретиться в Фил продолжал рыться в карманах, пока не нашёл листок бумаги. Он прочитал В райском саду, между Коламбоса-авеню и 60-й улицей, сегодня в 2 часа дня. Мы знаем это место, сказал я. Там обычно ошивается Сальви со своими грязнулями, добавил Макс. Он тоже участвует в деле. Да, он тоже участвует, наш знаменитый Сальви. И мы хотим его из дела вывести. Фил взглянул на Макса и меня. только без резких движений, просто объясните, что ему будет лучше остаться в стороне. Он настоящая знаменитость, этот Сальви. Из тех парней, которых газеты называют заговорёнными, сказал я. Мы никогда с ним не встречались, но если верить тому, что мы слышали, однажды в него попало пять или шесть пуль, и убийцы его бросили, решив, что он уже мёртв. А помнишь ту историю как Сальви попал под колёса и его переехала машина, усмехнулся Макс. Но он и тогда ухитрился выжить. Говорят, что Сальви полз как змея до самой больницы. "Да", сказал я. "А за рулём был никто иной, как наш душка Винсент. Речь идёт именно о Сальви", продолжал Фил. "Наши осведомители говорят, что он вытеснил из дела небольшую банду, связанную с профсоюзом. Потом история пошла дальше, и та шайка, на которую наехал Сальве, в свою очередь, наехала на кого-то ещё.